Четвёртое. Обед уже давно закончился, когда пани Вайзер наконец выпустила Майка и Фрэнка из тюрьмы и отправила по спальням. На этаже Майк и почти все мальчики собрались около радиоприёмника. Они слушали передачу Бак Роджерс в 25 веке. Наверное, они хорошо вели себя за обедом, раз миссис Годфрим разрешила. Майк плюхнулся на свою койку. На соседней койке мышонок читал комиксы в газете недельной давности. Он сел, вытащил из-под подушки два яблока и ламоть хлеба и протянул Майку: "Ты пропустил только что тушёную курицу с подливкой из непонятно чего". Я вытащил еду для Фрэнк. Передал через его приятелей. Соп экипажам он решили, что это самое ответственное задание в жизни. "О, спасибо", сказал Майк, вгрызаясь в яблоко. Мошонок был одним из старших в приюте, почти 16. Другие мальчики его сторонились, потому что он был упоенвазер любимчиком, но Майк считал, что он неплохой. По-настоящему его имя было Стивен, но никто его так не называл. Молочно-бледная кожа, светлые глаза и белобрысые волосы. Понятно, откуда прозвище. Сегодня Денни Мариарт ходил в медкабинет рядом с комнатой для посетителей, сказал Мышонок. Он слышал, что там было. Ты правда там у дядьки врезал? А Фрэнки его укусила ж до крови? Майк кивнул. Но ну, не то, чтобы врезал, просто пихнул. А Фрэнки ему следы зубов оставила, ага. го. Я слыхал, Пенни Везер тебя в наймы сдавать собирается. Мне 14 даже близко нет, сказал Майк. Мошонку, пожал причами. Тут понимать надо. Приют бишпа доходное предприятие. Тебе раньше у нас летом не было. Ну вот посмотришь. Фермеры с утра пораньше приезжают и разбирают мальчишек по старшинству на работу на весь день. Если ферма далеко, берут на неделю или больше, а потом привозят обратно, когда закончат пахоту или сбор урожая. Платит гроши, и те все идут пенюэзер на одежду и учебные пособия. То есть здесь видел одежду или учебные пособия. Почему никто не жалуется? Некому жаловаться, ответил мушёнок. Владелец приюта, старина Бишип, живёт в городе. Поварихи говорили пани Везер обязан нарас у месяц сдавать ему определённую сумму. Он и доволен. Всё что сверху и в карман. Сами они пикнуть не смеют, потому что у всех мужья сидят без работы. Пенни Везер правда говорила, что всех младших сплавит, и наберёт мальчишек из Хэтвея. Майк снова кивнул. Старшие деньги приносят, а младшие только место занимают. Она деловая. Мышонок пожевал губу и тряхнул головой. Мне будет не просто. Я уже не буду одним из самых старших. Может, пора мне? Майк нахмурился. Я думал, тебе здесь хорошо живётся. Ты у Пенни Везер Он схватился и захлопнул рот. Любемчик. Да я и не скрываю. Я к ней подольститься умею. А она мне послабление делает. Ну и что такого? Что тут такого? Кстати, завтра утром я поеду с Илегой и повезу кое-что в четыре угла, потому что грузовик сломался. Она мне велела взять кого-нибудь с собой. Хочешь? К полудню вернёмся. Лучше, чем вкалывать на ферме Оттиса, выпалывать сорняки и таскать камни с поля. Кто-нибудь из наших предупредит Фрэнк. Майк разглядывал огрызок яблока. Он не покидал приют с того дня, как они сюда поступили. А по выходным никого не забирают в приёмные семьи. Так что Фрэнк не вызовут. Малыш любил работать у Оттиса, потому что в конце рабочего дня Мистер Отис давал каждому мальчику по монетке в один цент. Поеду, Кеон, Майк. Ещё не рассвело? А Майк с машионкой уже ехали на телеге прочь от приюта. По обеим сторонам дороги тянулись кукурузные поля. Ничего не видно, только зелёные стебли и серое небо. Веяло предутренней прохладой. Мерный перестокол лошадиных копыт убаюкивал. Под начало оба молчали. Зашло солнце, поля кончились, и перед ними распахнулись просторные луга. "Красивее", мышонк толкнул Майка локтем. "Всё красивее, чем у епископа". Майк матнул головой на телегу. Они с мышонком погрузили на неё дюжину ящиков. подстелив старое одеяло, чтобы груз не слишком побился от тряски. Что в ящиках-то считается, что это секрет. Но я как-то заглянул в чулан, когда паня Веза ещё не закончила их упаковывать. Шкаручки стояли незапертые, битком набитые консервированными фруктами: персики, сливы, компоты, варенье всё, что хочешь. На этикетках было написано: "Помощь методисток". Знаешь, такие церковные дамы каждый месяц к бишпу наведываются, которые всё время улыбаются и с корзинками, а корзинки крышками накрыты, спросил Майк. Мышонок кивнул. Они привозят кучу банок с фруктами для бедных сироток. Ну, то есть для нас. Пенни Везер переклеивает этикетки, банки продаёт и денежки себе забирает. Я однажды заметил, что у одной банки крышка неплотно закатана, и спросил, можно ли её взять? Говорю, всё равно никто такой не купит, а я мол перский очень люблю. Все мол говорят, какая восприедливая, но она мне и разрешила всю банк слопть. Вы хоть ступенью Эзер тоже есть сердце. У всех есть сердце. Только иногда приходится потрудиться, пока его найдёшь. Я одну штуку усвоил, если хочешь от взрослых что-то получтительное выведать, надо подойти И попросить вежливо, почти всегда получишь то, чего хочешь. Знаешь поговорку: "На мёд мухи ловятся лучше, чем на уксус". Бабушка эту присказку тысячу раз повторяла. Это значит, вежливостью больше добьёшься, чем грубостью. Вово, -во! так и убьёшь пожить можно. Чем ты хочешь заняться, когда отсюда выйдешь?" Майк нахмурился. "Не знаю. Мне бы Френки пристроить. Дальше я не заглядывал". Ты сказал Фрэнки, что Пеннивайзер придумала. Майк помотал головой. Дух не хватило. Слушай, сказал мышонок. Не отдавай Фрэнки в государственный приют. Там его диная крыса не выживет. У детей и вши, и болохи. В прошлом году объявили карантин, потому что двое ребят от лихорадки померли. Померли на смерть. Бильше прямо рядом с ними прямо отель Билтмор. В следующий раз, как кто-нибудь захочет Фрэнки забрать, соглашайтесь. PENU за обязано тебе сообщить, куда его увезут, закон такой. Сможем ему письма писать. Говорят, братьев даже навещать позволяют по праздникам. Сам знаешь. Тебе убьёшь посидеть до 18, а у Фрэнки, может, есть шанс вырваться. Тут нужно хорошо подумать. Они проехали указатель с надписью: "4 угла, 2 мили". Немного не доехал до перекрёстка. Мышёнка остановил лошадь и сунул Майку в руки поводья. "Тот я сойду. Вбегаударюсь". "Что? Ты избегаешь?" Мысли вихрем закружились у Майка в голове. "Эй, мне неприятностей не нужны. Спокойно. Отрези яйฉки в четыре угла. Получи деньги и отдай Пани Везер. Скажи ей, что я смылся, и ты не смог меня удержать. Она, конечно, меня донесёт, но пока инспектор по делам несовершеннолетних прочухается, я уже далеко уйду, а ей всё равно, лишь бы денежки доставили в целости. Он спрыгнул с телеги. А куда ты пойдёшь? Что делать будешь? Не волнуйся, всё продумано. После 18 у меня две дороги: в армию США или в древесную армию. Какую-какую? Гражданский корпус охраны окружающей среды. Парни, его называют древесной армией. Это часть президентского нового курса, чтобы вытащить страну из ямы. Там дают работать таким, как твой покорный слуга. Деревья сажать, разводить рыбу в реках, устраивать парки, 35 баксов в месяц платить, между прочим. Поработаю годик, посмотрю Соединённые Штаты, а потом пойду в армию, посмотрю весь мир. Один знакомый морпех мне говорил, где ведь всегда идёт война. А до 18:00 что будешь делать? Мне 17 почти. Год перекантуюсь как-нибудь. У меня друг работает на вокзале в Филе. Пристроит в поезд без билета. Поеду в Нью-Йорк. Жить буду на улицах. Я и раньше так делал. Знаю места, где безопасно спать, где суп бесплатный дают. Даже знаю, как пролезть в кино и на стадион. Миша нахмулился. У Майка сердце сжалось. Нью-Йорк. Он тоже мечтал туда попасть. Они с Френки вместе мечтали. Мышонок забрался в телегу, издвинув ящики, вытащил из-под них одеяло, скатал его словно рулет, отсунул под мышку и снова спрыгнул на землю. Если Френки пристроишь и захочешь меня найти, моего друга на вокзале зовут Маккалистер. Скажи ему, что ты от меня, он тебя посадит на поезд и расскажет, где я обосновался. Мышонок пошёл прочь. не оглядываясь и насвистывая на ходу. Майк смотрел ему вслед. Он старался представить, как это жить ни о чём не беспокоясь, когда у тебя ничего нет, кроме скатаного одеяла и широкого мира перед глазами. Захватывающая мысль: сесть в поезд, уехать в большой город, ночевать где придётся и тайком пробираться в кино. Майк в самом деле захотел бы уехать с Машонком, если бы не Фрэнки. Одному Майку немного нужно. Было бы так легко. Да вот проснулось чувство вины. Милые вы мои, ведите себя хорошо, обещайте беречь друг друга. Как он мог хоть на минуту подумать о том, чтобы бросить Фрэнки? Милюзга любит Майка. А Майк любит его. Майк помотал головой, ненавидя сам себя. Что же он забрал? Мышонок скрылся за холмом. Майк тряхнул вольжами и лошадь потрусила дальше. Мышонок прав, где-нибудь в мире всегда воюют. О, Майк, своя война. Он сражается за Фрэнки. Майк доставил ящики в четыре угла. получил деньги и отправился назад в приют бишпа. Всё обратную дорогу он чувствовал себя как лесная птица, запертая в доме. Она мечется, натыкается на стены, бьётся в оконное стекло и напрасно рвётся на волю.